Проверка. Раз, два, три, четыре, пять. Говорит Эванс. Я буду вести запись до самого конца. Это двухчасовая кассета, но сомневаюсь, что сумею ее заполнить. Та фотография преследовала меня всю мою жизнь. Теперь я знаю, почему так сложилось, но, к сожалению, слишком поздно. Но что изменилось бы, знай я раньше. Это один из бессмысленных вопросов без ответа, непрестанно возвращающихся вновь и вновь, словно кончик языка к сломанному зубу. Я не видел ее много лет, но достаточно закрыть глаза, и меня снова окружает столь же враждебный и прекрасный пейзаж, как и здесь. 85 миллионах километров ближе к солнцу, и на 72 года раньше пять человек смотрят в объектив фотоаппарата среди снегов Антарктиды. Даже толстые меховые одежды не могут скрыть усталости и чувство обреченности, а на лицах этих людей читается дыхание смерти. Их было пятеро, как и нас». Конечно, мы тоже сделали групповую фотографию, однако во всем остальном отличались от них. Мы улыбались, веселые, уверенные в себе. Наш снимок оказался на всех экранах Земли в течение десяти минут. Прежде чем нашли фотоаппарат тех пятерых и доставили его в цивилизованный мир, прошли долгие месяцы. Мы умираем с комфортом, со всеми удобствами, включая многие из тех, которые Роберт Фалькон Скотт не мог себе даже и представить, стоя на Южном полюсе в 1912 году. Два часа спустя. Точное время я начну сообщать, когда это станет существенно. Факты подробно описаны в бортовом журнале, и весь мир уже успел с ними ознакомиться, так что, полагаю, я делаю запись свою лишь для собственного успокоения, чтобы легче было предстать перед неизбежным. Проблема вот в чем. Я толком и не знаю, что опустить, а что нет. Выяснить это можно только одним способом. Пункт первый. Самое большее через сутки закончится кислород, и тогда мне останется выбирать из трех классических решений. Я могу подождать и потерять сознание, когда накопится двуокись углерода. Могу выйти наружу, расстегнуть скафандр, а Марс сделает свое дело за две минуты. Или же воспользоваться таблетками, которые есть в аптечке. Двуокись углерода. Все говорят, что это очень легко. Просто засыпаешь и все. Не сомневаюсь в том, что это правда, но, увы, в моем случае она ассоциируется с кошмаром номер один. Я предпочел бы никогда не читать ту проклятую книгу под названием «Правдивые истории времен Второй мировой войны» или что-то в этом роде. В ней была глава немецкой подводной лодки, которую нашли и подняли после войны. Команда так осталась внутри. Подвоев койки. в койке. Между каждой парой скелетов лежал один респиратор, которым люди пользовались совместно — Ну что ж, здесь, по крайней мере, такого не будет, но я абсолютно уверен в другом. Когда начнутся проблемы с дыханием, я почувствую себя словно в той подлодке, обреченной на гибель. Может, выбрать способ побыстрее. В вакууме теряешь сознание секунд за десять-пятнадцать. Те, кто через это прошел, говорят, что это совсем не больно, только какое-то странное ощущение. Однако сама мысль о том, чтобы дышать тем, чего нет, слишком напоминает мне кошмар номер два. пережитый личное. В детстве я много нырял во время каникул, который проводил с родителями на Карибах. Двадцать лет назад там затонуло на рифах старое грузовое судно, которое лежало на глубине нескольких метров. Почти все его люки были открыты, так что любой с легкостью мог проникнуть внутрь в поисках сувениров и ради охоты на крупную рыбу, находившую там убежище. Конечно, без водолазного снаряжения это было опасно, но какой мальчишку удержался бы от подобного соблазна? Обычно я начинал с того, что нырял в люк на носовой палубе, откуда проплывал метров пятнадцать по коридору, в который падал приглушенный свет из иллюминаторов, а потом под углом поднимался вдоль короткого трапа и выныривал через дверь разбитой рубки. Все путешествие занимало меньше минуты, ничего сложного для человека в хорошей форме, мне даже хватало времени на то, чтобы осмотреться или поиграть с рыбами, иногда для разнообразия я проделывал тот же путь в обратном направлении, начиная с дверей, заканчивая люком». Именно так я плыл в последний раз. Я уже неделю не нырял, бушевал шторм, море было слишком неспокойно и потому сгорал от нетерпения. На поверхности я несколько раз глубоко вздохнул, пока не почувствовал покалывания в кончиках пальцев, затем нырнул и осторожно направился к темному прямоугольнику двери. Она всегда выглядела зловеще и угрожающе, что лишь еще больше меня возбуждало. Первые несколько метров я почти ничего не видел, Контраст между тропическим солнцем над водой и темнотой под верхней палубой был столь велик, что зрение приспособилось не сразу. Обычно на середине коридора я уже мог хорошо все разглядеть, потом становилось все светлее. Я приближался к открытому люку, где сноп солнечного света рисовал ослепительный прямоугольник на ржавом, покрытом ракушками металлическом полу. Я уже приближался к концу пути, когда вдруг понял, что на этот раз светлее не становится. Я не видел впереди наклонного столба солнечного света, который обычно вел меня в мир, где были воздух и жизнь. Я был сбит с толку, секунду размышлял, не заблудился ли. Понял, что произошло, и замешательство сменилось самой обычной паникой. Шторм, видимо, захлопнул крышку люка, а та весила как минимум четверть тонны. Не знаю, как я развернулся кругом, помню лишь, что довольно медленно плыл назад по коридору, мысленно в себе повторяя, не спеши, воздуха вполне хватит, если не будешь дергаться. Я все прекрасно видел, поскольку прошло достаточно времени, чтобы глаза привыкли к темноте. Я увидел множество подробностей, которые не замечал раньше, например, красную рыбу-белку, притаившуюся в тени, зеленые листья и водоросли, руши в небольших пятнах света вокруг иллюминаторов, и даже одинокий резиновый сапог явно в прекрасном состоянии, лежавший там, где кто-то, вероятно, сбросил его с ноги. В какой-то момент в боковом коридоре я увидел большого морского окуня, который смотрел на меня, вытаращив глаза и приоткрыв толстые губы, словно удивленные моим вторжением. Стальной обруч все сильнее сжимал грудную клетку, и я больше не мог задерживать дыхание, но трап казался неискончаемо далеким, Я выпустил изо рта несколько пузырьков воздуха, на мгновение почувствовал себя лучше, но стоило мне выдохнуть, как боль в легких стала совершенно невыносимой. Теперь уже не было никакого смысла экономить силы, совершая размеренные неспешные грибкие. Я вдохнул остатки воздуха из маски, чувствуя, как она сжимает мне нос, и изо всех сил рванулся вперед. Больше я ничего не помнил до того момента, когда, задыхаясь и кашляя, оказался на поверхности и судорожно вцепился в обломок мачты. Вода вокруг краснела от крови. Я не знал, от чего это, и тут с нескрываемым удивлением заметил глубокий порез на правой лодыжке. Видимо, я зацепился за какое-то острое препятствие, но вообще его не заметил и даже не чувствовал боли, даже потом. На этом мои подводные приключения закончились. Через 10 лет начались тренировки астронавтов, и я вошел в подводный симулятор невесомости. На этот раз все оказалось иначе, поскольку на мне был скафандр. Однако порой мне становилось не по себе, и я опасался, что психологи это заметят. Я всегда остерегался находиться под водой с почти пустым баллоном, поскольку однажды уже едва не задохнулся и не собирался рисковать еще раз. И я прекрасно знаю, каково будет дышать тем ледяным без вакуумом, который на Марсе считается атмосферой, так что нет уж спасибо. А что плохого в яде? Полагаю, ничего. Нам говорили, что тот, который у нас есть, действует в течение пятнадцати секунд, но все во мне сопротивляется, несмотря на отсутствие разумной альтернативы. Был ли у с собой яд? Сомневаюсь. Если и был, то я уверен в том, что он им так и не воспользовался. Я не собираюсь пробовать. Может, от него и есть какая-то польза, но я в этом сомневаюсь. Радио только что отпечатало сообщение с земли, напоминающее, что прохождение начнется через два часа. Можно подумать, я мог бы об этом забыть. Поскольку четверо уже мертвы, я окажусь первым человеком, который его увидит, и останусь единственным ровно на сто лет. Не так уж часто Солнце, Земля и Марс оказываются точно на одной линии. Последний раз это было в 1905 году, когда бедный старик Лоул еще писал свою прекрасную чушь о каналах и великой умирающей цивилизации, которая их построила. Жаль, что все это оказалось иллюзией. Проверю лучше телескоп и хронометр. Солнце сегодня спокойное. Таким оно и должно быть примерно в середине цикла. Пара маленьких пятен и несколько небольших зон турбулентности вокруг них. Такая погода установилась на солнце на несколько ближайших месяцев. Это единственное, о чем не придется беспокоиться тем другим по пути домой. Думаю, самые худшие мгновения мы переживали, глядя, как Олимп стартует с Фобоса и направляется к Земле. Хотя мы уже несколько недель знали, что ничего сделать не удастся. Казалось, будто перед нами навсегда захлопнулась дверь. Была ночь, так что мы все прекрасно видели. Несколькими часами ранее Фобос вынырнул на западе, как сумасшедший, мчался по небу, превращался из узенького серпа в широкий полумесяц и исчез в тени Марса, не достигнув зенита. Мы слушали отчет, пытаясь естественно работать, как обычно, — Все же нелегко примириться с тем, что на Марс нас прилетело 15, а вернется только 10. Я полагаю, что миллионы людей на Земле до сих пор не могут понять, почему же так случилось. Им наверняка кажется невероятным, что Олимп не мог проделать всего 7 тысяч лишних километров пути, чтобы нас забрать. Космическое управление бомбардировали безумными идеями по поводу проведения спасательной операции. Одному богу известно, что мы сами об этом думали, но когда провалилась вечная мерзлота под посадочной площадкой номер три и Пегаса прокинулся, стало ясно, что это конец. Корабль лишь чудом не взлетел на воздух, когда лопнул топливный бак. Но я снова отклонился от темы. Вернусь к фобусу и отчету. На мониторе телескопа мы отчетливо видели плато, покрытое трещинами, где Олимп сел после того, как мы отделились и сами начали спускаться. Наши друзья знали, что никогда не попадут на поверхность Марса. У них, по крайней мере, была своя собственная маленькая планета для исследований. Даже на таком небольшом спутнике, как Фобос, на одного человека приходилось вполне достаточно площади, чтобы искать неизвестные материалы и кусочки, прибывшие из космоса, или нацарапать свое имя, чтобы в будущих веках знали, кто здесь прошел первым. Мы прекрасно видели приземистый светлый цилиндр корабля у фоне темно-серых скал. Время от времени какая-нибудь плоская поверхность, словно зеркало, отражала свет быстро перемещающегося солнца. Однако примерно за пять минут до старта картина стала вдруг розовой, потом алой, а затем исчезла полностью, когда Фобос вошел в тень. До конца отсчета оставалось еще 10 секунд, когда нас ошеломила мощная вспышка. Несколько мгновений мы думали о том, не случилась ли катастрофа и с Олимпом. Тут до нас дошло, что кто-то снимал старт, включив внешние прожектора. В эти последние несколько секунд мы все забыли о наших собственных проблемах, мысленно были на борту Олимпа, желали, чтобы тяга увеличивалась ровно, подняла корабль слабого гравитационного поля Фобоса, а потом унесла его прочь от Марса, в долгий путь к Солнцу. Мы слышали, как командор Ричман произнес «зажигание». Затем картинка на мгновение размазалась, и в поле зрения телескопа появилась движущаяся светящаяся пятнышка И все. Мы не видели пылающего огненного столба, поскольку никакого зажигания, конечно, на самом деле нет, когда стартует ядерная ракета. Потока горячего водорода вообще не видно. Жаль, что мы никогда уже не полюбуемся столь ярким зрелищем, как старт Сатурна или Сергея Королева. Олимп вышел из тени Марса и снова оказался в лучах Солнца, словно яркая звезда, быстро несущаяся по небу. Видимо, блеск Солнца ослепил экипаж, поскольку мы слышали, как кто-то крикнул — «Закрой заслонку!» Через несколько секунд Ричман приказал отключить двигатели. Чтобы не случилось, Алим теперь окончательно лег на курс к земле. Чей-то голос, который я не узнал, хотя это наверняка был командор, произнес «Прощай, Пегас!» И радиосвязь прервалась. Естественно, бессмысленно было желать нам удачи. Все решилось еще несколько недель назад. Я только что еще раз прослушал запись. Если уж говорить об удаче, то кому-то все же повезло, хотя и не нам. Экипаж «Олимпа» состоял всего из десяти человек. Они могли избавиться от одной трети запасов, уменьшить вес корабля на несколько тонн и вернуться домой на месяц раньше. За этот срок многое могло бы случиться. Кто знает, возможно, наше отсутствие на корабле спасет экспедицию. Естественно, мы никогда об этом не узнаем. Но сама эта мысль уже доставляет мне радость. Я слушаю много музыки, на полной громкости, поскольку она никому больше не мешает. Даже если существуют какие-нибудь марсиане, то, как мне кажется, в здешнем подобии атмосферы звук может распространяться всего лишь на несколько метров. У нас прекрасная фонотека, но мне приходится тщательно выбирать. Никакого джаза или чего-нибудь требующего сосредоточения, самое главное без вокала, так что я ограничиваюсь более легкой оркестровой классикой. Симфония «Новый мир» и фортепианный концерты Григо прекрасно подходят для этой цели. Сейчас я слушаю рапсодию на тему погонения Рахманинова, но приходится выключить музыку и взяться за дело. Осталось еще пять минут. Все оборудование в прекрасном состоянии. Телескоп движется следом за солнцем, видеорекордер наготове, готове, хронометр отсчитывает время. Постараюсь как можно более тщательно провести свои наблюдения — Я чувствую себя в долгу перед моими погибшими товарищами, к которым вскоре сам присоединюсь. Они отдали мне свой кислород, чтобы я дожил до этого момента. Надеюсь, вы будете помнить о нас через сто или двести лет, влезая в компьютер за этими данными. Еще минута. Берусь за работу. Для протокола. Год 1984, месяц май, день 11, 4 часа и почти 30 минут эфемеридного времени. Пора. Полминуты до контакта. Настраиваю видеорекордер и хронометр на максимальную скорость. Проверяю позиционный угол, чтобы удостовериться в том, что смотрю на нужное место на краю солнца. Картинка, увеличенная в 500 раз, выглядит идеально даже при столь малом угле возвышения. 4.32. В любой момент. Есть, есть, даже трудно поверить. Маленькая черная щербинка на краю солнца. Она растет, растет, растет. Привет, Земля. Посмотрите на меня, на самую яркую звезду на вашем небе. Прямо над вами, на севере. Уменьшаю скорость видеозаписи. 4.35. Как будто кто-то вонзает палец в край солнца. Глубже, еще глубже. Захватывающее зрелище. 4.41. Точно до середины. Земля выглядит как идеальный черный полукруг. Ровный вырез в диске солнца, будто пожираемым некой болезнью. 4.48. Земля уже вошла на три четверти. 4 часа 49 минут 30 секунд. Видеозапись ново на максимум. Разрыв в краю Солнца быстро сокращается. Теперь это едва видимая черная нить. Через несколько секунд Земля целиком окажется на фоне Солнца. Теперь я вижу атмосферные эффекты. Тонкая гала охватывает черный кружок на Солнце. Странно представить, что именно в этот момент я вижу пылающие краски всех восходов и заходов Солнца. Земля вошла полностью. Четыре часа 50 минут 5 секунд. Вся планета перемещается по диску Солнца. Черный кружок отчетливо выделяется на фоне этого ада, отстоящего на 153 пятьдесят три миллиона километров. Он больше, чем я ожидал. Его легко можно принять за довольно крупное пятно на Солнце. Теперь в течение шести часов не будет больше ничего интересного, пока не появится Луна, движущаяся следом за Землей на расстоянии в половину ширины Солнца, Перешлю данные с видеорекордера в «Лунаком», а потом попробую немного поспать. Последний раз. Интересно, понадобится ли мне снотворное? Жаль тратить впустую убегающие часы, но хочется сохранить силы и сэкономить немного кислорода. Кажется, доктор Джонсон говорил, что ничто так не успокаивает разум человека, как осознание того, что утром его повесят. Откуда он про это знал, черт возьми? Десять часов 38 восемь минут эмеридного времени. Доктор Джонсон был прав. Я принял только одну дозу снотворного и не помню никаких сновидений. Осужденный также прилично позавтракал. Так это вырезать. Снова у телескопа. Теперь Земля на середине диска. Она минует его центр довольно далеко от севера. Через десять минут я должен увидеть Луну. Я только что настроил телескоп на максимальное увеличение. Две тысячи раз. Картинка слегка размазанная, но все равно достаточно хорошая. Очень отчетливая гала. Надеюсь увидеть города на темной стороне земли. Нет, не повезло. Слишком много облаков. Жаль, теоретически ведь это возможно, но ни разу нам не удавалось. Я хотел бы. Впрочем, не важно. Десять часов 40 минут. Видеозапись на малой скорости. Надеюсь, что смотрю на нужное место. Начинаю через 15 секунд. Видеозапись на максимум. «Вот черт опоздал! Хотя это не страшно, видеорекордер поймал нужный момент. На краю Солнца уже появилась маленькая щербинка. Контакт должен был наступить в десять часов, сорок одну минуту и двадцать секунд. Какое огромное расстояние отделяет Землю от Луны, половина ширины Солнца. Никто бы не подумал, что эти два небесных тела имеют между собой что-то общее. Только тут начинаешь понимать, насколько на самом деле велико наше светило». Десять часов сорок минуты. Ровно половина Луны миновала край. Виден отчетливый полукруглый вырез на краю Солнца. Десять часов 47 минут 5 секунд. Внутренний контакт. Луна миновала край, полностью находится на фоне Солнца. Вряд ли я смогу что-то разглядеть на ее темной стороне, но попробую еще увеличить картинку. Забавно. Ну-ну, кто-то, похоже, пытается со мной пообщаться. Я вижу мерцающий огонек на темной стороне Луны. Вероятно, лазер на базе в море дождей. Прошу прощения, но я уже проговорил все, что собирался сказать на прощение, и не стану ничего повторять. Сейчас уже ничего не имеет значения. И все же вид этой мерцающей точки, светящей с самого солнца, почти что гипнотизирует. Трудно поверить, что луч, преодолевший расстояние, имеет всего 160 километров в ширину, и что лунаком тратит столько усилий, чтобы нацелить его точно в мою сторону... Вероятно, я должен чувствовать себя виноватым, не обращая на него никакого внимания. Но этого ощущения не появляется. Я почти завершил свою работу, а земные дела уже перестали меня волновать. Десять часов пятьдесят минут. Выключаю видеозапись. Пока все. До конца прохождения Земли через диск Солнца остается два часа. Я немного перекусил, и теперь в последний раз смотрю на картину, открывающуюся из наблюдательного купола. Солнце еще высоко, так что контраст не слишком велик, но свет его оживляет все цвета, бесчисленные оттенки красного, розового, пурпурного, столь же потрясающие на фоне темно-синего неба. Совсем иначе, чем на Луне, хотя там тоже по-своему прекрасно. Странно, сколь удивительными могут оказаться очевидные вещи. Мы все знали, что Марс Красный, но на самом деле даже не ожидали увидеть тона ржавчины или крови, совсем как в цветной пустыне в Аризоне, где глаз вскоре начинает тосковать по зелени. На севере виднеется единственная приятная глазу перемена цвета — ослепительно-белая пирамида снежной шапки из двуокиси углерода на горе Берроуза, высота которой достигает 7500 метров. Ее обнаружение оказалось еще одной неожиданностью — Когда я был мальчишкой, считалось, что на Марсе вообще нет гор. Ближайшая песчаная коса находится в 400 метрах. На ее склоне, погруженном в тень, тоже лежит снег. Нам казалось, что во время последней бури она переместилась на несколько метров, но уверены в этом мы не были. Конечно, здешние пески тоже блуждают, как и на земле. Думаю, когда-нибудь они засыплют эту базу, и она вновь обнажится только через тысячу, а то и десять тысяч лет. Странная группа скал. Слоун, Капитолий и Епископ все еще хранит свои секреты, дразня меня воспоминаниями о нашем первом крупном разочаровании. Мы готовы были покляться в том, что они состоят из остаточных пород и с жутким энтузиазмом устремились туда на поиски окаменелостей. Даже сейчас неизвестно, как образовались эти скалы. Геология Марса до сих пор полна противоречий и загадок. Мы оставляем будущим поколениям решение многих проблем. Тот, кто придет сюда после нас, встретит их куда больше. Однако есть одна тайна, о которой мы никогда не сообщали на землю и даже не сделали записи в бортовом журнале. Первую ночь после посадки мы по очереди дежурили на базе. Сразу после полуночи меня разбудил Бреннон. Я разозлился, поскольку было еще рано, и тогда он сказал мне, что видел какой-то огонек, перемещающийся в основании Капитолия. Мы наблюдали за ним почти час, пока не пришла моя очередь дежурить, но так ничего и не увидели. Огонек больше не появился. Бреннан отличался хладнокровием и отсутствием буйного воображения, так что если он сказал, что увидел какой-то огонек, значит, так и было на самом деле. Возможно, это был какой-то электрический разряд или отблеск Фобоса на скале, отполированный песком. так или иначе, но мы решили не сообщать о нем лунакому, пока снова его не увидим. Оставшись в одиночестве, я часто просыпался по ночам и смотрел на скалы. Славом свете Фобоса и Деймоса, они напоминали силуэт черного города на фоне неба. Он остался темным навсегда. Никакие огоньки там больше так и не появились. 12 часов 49 девять минут эфемеридного времени. Сейчас начнется последний акт. Земля почти касается края солнца. Два узких светящихся рога, охватывающих ее, едва соприкасаются друг с другом. Видеозапись на максимум. Контакт. 12 часов 50 минут 16 секунд. Светящиеся серпы больше не соприкасаются. На краю солнца появилась маленькая черное пятнышко. Земля начала его пересекать. Оно все шире и шире. Уменьшаю скорость видеозаписи. Через 18 минут Земля полностью уйдет с солнечного диска. Луне предстоит проделать больше половины пути, она еще не достигла его середины, напоминая сейчас маленькую капельку чернил размером четверо меньшей земли. Вспышек света больше нет, видимо, лунаком отказался от своих попыток. Ну что ж, мне осталось еще полчаса пробыть здесь, в моем последнем пристанище. Кажется, будто время бежит все быстрее, как последние минуты перед стартом. Впрочем, это не важно, я уже сделал все, что собирался». Можно даже немного отдохнуть. Уже сейчас я ощущаю себя частью истории, как и те люди, которые вместе с капитаном Куком наблюдали на Таите прохождение Венеры через диск Солнца в 1769 году. Кроме Луны, движущейся позади, тогда все должно было выглядеть точно так же. Что двести с лишним лет назад подумал бы Кук, если бы знал, что однажды кто-то будет наблюдать прохождение Земли с другой планеты. Он наверняка сперва удивился бы. А потом наверняка обрадовался бы. Однако мне куда ближе тот, кто еще не родился. Надеюсь, ты слышишь эти слова где бы ты ни был. Может, через сто лет ты будешь стоять на том же самом месте и смотреть на следующее прохождение. Приветствую тебя в день 10 ноября 2084 года. Желаю, чтобы тебе повезло больше, чем нам. Вероятно, ты доберешься сюда на борту роскошного пассажирского корабля или родишься на Марсе и окажешься чужим на Земле. Ты будешь знать то, чего даже я не могу себе вообразить. Но почему-то я тебе не завидую и даже не хотел бы поменяться с тобой местами. Но ты запомнишь мое имя. Будешь знать, что именно я первым из всех людей видел прохождение Земли. Никто этого не увидит еще сто лет. 12 часов 59 минут. Ровно половина Земли миновала край Солнца. Родная планета выглядит как идеальный полукруг. Черная тень на золотистом солнечном диске — Я все еще не могу избавиться от впечатлений, будто кто-то его надкусил. Через девять минут изъян исчезнет, и солнце вновь будет целым. Тринадцать часов 7 минут. Видеозапись на максимум. На краю солнца осталась лишь плоская ямка, которую можно принять за небольшое пятно, уходящее за него. Тринадцать часов восемь минут. Прощай, прекрасная земля. Уходит, уходит, уходит. Прощай, пра... «Все хорошо. Все данные я отправил домой в виде пучка радиоволн. Через пять минут они пополнят знания, накопленные всем человечеством. Лунаком же будет знать, что я исполнил свой долг. Однако эту запись я посылать не буду. Оставлю здесь для следующей экспедиции. Неважно, когда она появится. Может, пройдет десять или двадцать лет, прежде чем кто-нибудь снова сюда доберется. Нет смысла навещать уже известные места, когда весь мир ждет своих исследователей. Поэтому эта капсула останется здесь». Как дневник Скотта в палатке, пока ее не обнаружат другие люди, но меня они не найдут. Странно, как трудно избавиться от мысли о Скотте. Похоже, именно он и подсказал мне эту идею. Ведь его замерзшее тело не будет вечно покоиться в Антарктиде вне великого цикла жизни и смерти. Одинокая палатка уже давно начала перемещаться в сторону моря. Через несколько лет ее засыпал снег, и она стала частью ледника, постоянно удаляющегося от полюса. Пройдет несколько коротких столетий, и моряк вернется в море, снова включится в круг жизни и будет существовать в планктоне, тюленях, пингвинах, китах, всей многочисленной фауне Антарктического океана. Здесь, на Марсе, нет океанов, по крайней мере, последние 5 миллиардов лет, но там, на пустынных просторах Хаоса-2, которые мы так и не исследовали из-за недостатка времени, определенно есть какая-то жизнь. Перемещающиеся пятна на фотографиях, свидетельство того, что это не эрозия, но какие-то иные силы очистили от кратеров всю поверхность Марса, длинные цепочки оптически активных молекул углерода, обнаруженные атмосферными зондами. Кроме того, конечно же, загадка Викинга-6. Даже сейчас никто не может найти хоть какой-то смысл в последних показаниях его приборов, полученных до того, как что-то большое и тяжелое раздавило аппарат в тишине ледяной марсианской ночи. Вот только не говорите мне о примитивных формах жизни в таком-то месте, как это. Если нечто сумело здесь выжить, то оно должно быть настолько сложным, что мы, по сравнению с ним, можем казаться динозаврами. В баках корабля хватит топлива, чтобы марсоход мог объехать кругом всю планету. Мне осталось лишь три часа дневного света. Более чем достаточно для того, чтобы спуститься в долину, а затем направиться дальше, в вглубь хаоса. После захода Солнца я могу продолжить двигаться с приличной скоростью, освещая себе путь в фарме. Как же это романтично — ехать ночью в свете спутников Марса. До отправления нужно сделать еще кое-что. Мне не нравится, как там лежит Сэм, снаружи. Он ведь всегда держался прямо, двигался так грациозно, а теперь выглядит весьма неуклюже, так что нужно это исправить. Интересно, смог бы я пройти сто метров без кафандра, шагая медленно и размеренно, как он? До самого конца. Надо постараться не смотреть на его лицо. Все, дела в полном порядке, можно ехать. Терапия сработала. Теперь я полностью спокойный, даже доволен. И я знаю, как именно я поступлю. Прежние кошмары больше меня не преследуют. Да, это правда. Все мы умираем в одиночестве. Впрочем, какая разница, когда расстаешься с жизнью за 85 миллионов километров от дома?» Я намерен насладиться поездкой в окружении чудесного многоцветного пейзажа, думая обо всех тех, кто так мечтал о Марсе, Уэлсе, Лоуле, Беорусе, Вайнбауме и Брэдбери. Все они ошибались, но здешняя реальность так же удивительна и прекрасна, как они себе ее представляли. Не знаю, что меня там ждет, и, вероятно, никогда этого не увижу, но на этой сгладавшейся планете кто-то наверняка отчаянно жаждет углерода, фосфора, кислорода и кальция, так что я могу ему пригодиться». Вскоре я услышу последний тревожный сигнал, сообщающий о том, что закончился кислород, и я достойно завершу свой путь. Как только станет тяжело дышать, я выйду из марсохода и пойду вперед, подключив плеер к наушникам в шлеме и поставив громкость на максимум. В мире нет иной музыки, столь преисполненной силы и славы, как такта и фугара минор. Мне не хватит времени, чтобы прослушать ее до конца, но это и не важно. Йоганн Себастьян. Я иду.